Глава восьмая. Предприниматель. «Кто дожидается в приемной?» – спросил банкир. «Вот их имена». Слуга протянул ему несколько визитных карточек. Матье Дюран прочитал их и выбрал одну. «Кто такой господин Феликс из Марселя?» «Очень старый господин. Ему не меньше 75 лет, он пришел последним. Пусть он войдет тоже последним. Первым пришел маркиз Берези. «Пусть войдет господин Дано», — решил банкир. «И принесите мои извинения господину Маркизу, речь идет о назначенной встрече». Некоторое время спустя вошел господин Дано. Он приветствовал банкира с видимой неловкостью, происходившей без сомнения от смущения, которое он испытывал, оказавшись лицом к лицу с одним из самых богатых капиталистов Европы. Мате Дюран сделал вид, что не заметил его волнения, И радушно указал гостю на кресло. «Я принял вас первым, сударь, поскольку знаю, что времени всегда не хватает. А это капитал, которым нельзя плохо распоряжаться без дурных последствий. Соблаговолите же сказать, чем я могу быть вам полезен». Господин Дано был очень толстым и высоким мужчиной. Его красное лицо, большие ноги и руки все свидетельствовало о крепком и сильном телосложении, Возвращенным на бургундских колбасах и винах». Однако сквозь его грубую оболочку проступал тонкий и быстрый ум. А речь звучала легко и подобающе. Он кашлянуло начал говорить, не поднимая глаз, тогда как Матье Дюран смотрел на него тем твердым и прямым взглядом, с помощью которого он, казалось, распутывал самые темные фразы и самые запутанные дела. «Сударь, я отважился сегодня на очень смелый поступок» но вы простите человека, очутившегося на грани разорения и бесчестия накануне того дня, когда его состояние должно было стать прочным. Я занимаюсь строительством. Я знаю, сударь. В настоящее время я строю шесть зданий. Я рассчитывал приступить к продаже помещений в апреле этого года, закончив зимой их внутреннюю отделку. Но осень и зима выдались такими суровыми, что не удалось покрасить и пяди потолков и стен. Так что сейчас я оказался в том же положении, что и полгода назад. Поскольку я не предвидел такой ужасной зимы, я взял кредиты, которые должен вернуть, начиная с этого месяца. Я вернул бы эти кредиты, если бы не ненастье, которая случается раз в 10 лет. Я бы нашел нужные средства, либо заложив мои здания, либо продав их. Но насколько легко продать законченные дома, приносящие полновесный доход, «Настолько же трудно продать их, тогда, когда остается еще много доделок. Только я знаю, какую цену они приобретут и сколько еще нужно вложить, чтобы видеть реальные результаты работы и верить в них». «Я прекрасно понимаю все, что вы сказали, сударь», сказал Матье Дюран, еще внимательнее вглядываясь в предпринимателя. «Но ваши дома, хотя они и не закончены, имеют однако реальную цену, под которую нетрудно занять средства. Не скрою от вас, сударь, что вся моя собственность заложена, по крайней мере, в большей своей части. По моим оценкам, шесть домов, которые я строю, будут стоить три миллиона, а у меня вначале было меньше трехсот тысяч франков. Поэтому, как только я оплатил часть земельного участка, так мне тут же пришлось заложить его, чтобы начать строительство, как только я построил первый этаж, Я занял под него деньги, чтобы построить второй этаж. Затем я взял кредит под третий этаж и так далее. Сегодня я должен около 1200 франков по ипотеке плюс 400 тысяч франков по процентам, возврат которых я распределил на апрель, май и июнь, в надежде, что к этому времени у меня будет возможность снова взять суду, так как мои дома к тому времени будут стоить уже 3 миллиона». Но этой цены они достигнут не раньше июля, если, конечно, я доведу дело до конца». «Как так?» – Матье Дюран, казалось, расспрашивал посетителя, скорее, чтобы узнать, как он понимает состояние своего дела, чем чтобы узнать о самом деле. «А так, после того, как я уплатил по счетам всем моим подрядчикам благодаря займам, к которым я прибегал, в начале зимы мне пришлось выдать им векселя». Это уже вызвало определенное недоверие, поэтому, когда речь пошла об окончании работ, они потребовали половину наличными, половину векселями. Сейчас прошло ровно две недели с начала возобновления работ. Я должен выплатить 30 тысяч франков, из них 15 тысяч наличными для рабочих. Кроме того, через три дня, конец месяца, мне понадобится 60 тысяч франков для очередного погашения суды. Вот каково мое нынешнее положение, сударь. Если сегодня у меня не будет этих 15 тысяч франков, вечером я не смогу выдать зарплату рабочим, строительство прервется, дома останутся недостроены, кредит я вернуть не смогу, а если дело дойдет до банкротства, ареста и экспроприации, то дома, которые через три месяца можно будет продать за 3 миллиона будут проданы через год или два по приговору суда за миллион двести или миллион пятьсот тысяч франков, так как за это время они обветшают, поскольку никто не станет их как следует закрывать и охранять. Я буду разорен из-за операции, которая должна была бы меня обогатить и которая обогатила бы меня, если бы не эта ужасная зима». Банкир долгое время как будто размышлял над тем, что услышал, тогда как предприниматель с тревогой следил за малейшими признаками решения на его лице. Наконец Мати Дюран живо обернулся к господину Дано и сказал, «Со сколькими подрядчиками вы имеете дело? Их очень много, сударь, так как я вынужден был разделить работы, чтобы они шли быстрее. На шести домах у меня по шесть разных подрядчиков, плотников, слесарей, столяров. У меня шесть печников, шесть маляров». То есть у каждого дома свои подрядчики. И все честные люди, сударь, которые всем, что имеют, обязаны собственному труду, так как все начинали с нуля. Очень хорошо, прекрасно. Это составляет около 30 человек. Все люди уважаемые, не так ли? Да, сударь, у всех блестящая репутация. Избиратели, несомненно. А почему вы не назвали каменщиков? Этим я сам занимаюсь, потому что я сам мастер-каменщик. Все равно вам пришлось заключать договоры с поставщиками камня, кирпича, извести, песка, гипса, и вы должны были нанять много рабочих. У меня их двести и более двадцати поставщиков. Прекрасно, прекрасно, — повторил банкир, — и все они вам доверяют? До сих пор я не сделал ничего такого, чтобы потерять их доверие. Банкир посмотрел дано прямо в глаза и сказал весьма благожелательно, и вы не потеряете его. «Каким образом?» «Послушайте, господин Дано, вообще-то я не занимаюсь операциями подобного рода, но, судя по тому, что вы мне рассказали, вы должны иметь дело с людьми, которые достигли своего положения только благодаря своим собственным рукам». «Такова история каждого из нас, господин Дюран. Я достиг своего положения, начав с подручного каменщика. Все мои подрядчики начинали так же». «Такова же и моя история, господин Дано». «Сорок лет назад я приехал в Париж с сотней су в кармане и желанием сделать карьеру. Я выходец из народа так же, как и вы, как все ваши подрядчики, как ваши рабочие. И я не оставлю в беде людей, которым повезло меньше, чем мне». «Ах, сударь, сударь!» – вскричал предприниматель. «Как это благородно!» «Это справедливо, господин Дано, вот и все». «Я не знатный господин, я сын простого крестьянина, простого работяги, я не забыл, кем был». «Сударь, ах, сударь!» — повторял предприниматель, который не находил слов, чтобы выразить свою признательность. «Сударь, я делаю это для вас, для них, для рабочих, которые пострадают от подобной катастрофы так же, как и вы. О, если бы я мог передать им ваши слова!» «Ни к чему, сударь!» — возразил банкир. «Не стоит!» То, что я могу оказать ему услугу, уже счастье, которого мне вполне достаточно. Но я должен вам сказать, каким образом я собираюсь уладить ваше дело. Вы дадите мне генеральную ипотеку на ваши дома. Это было бы только справедливо. Я открою вам кредит на 400 тысяч франков». «Кредит?» «Да, господин Дано, иначе я не действую. Всякий раз, когда вам нужно будет платить...» Вы будете оформлять чек на мой банкирский дом, и эти чеки я буду оплачивать в течение 24 часов. Но тогда они будут стоить в 100 раз больше, чем наличные, сударь. Мне не понадобится больше деньги, как только все узнают, что меня поддерживает дом Матье Дюрана». Банкир как будто не слышал и продолжил. «Что касается тех 15 тысяч, которые вы должны выплатить сегодня, то переведите их на меня, выдайте расписки вашим подрядчикам «По ним они получат деньги у меня в кассе». «С другой стороны, господин Дано, я бы хотел, чтобы с того момента, как я взялся за ваше обеспечение, все подписанные вами платежные документы проходили через меня. Так положено в принятой в моей бухгалтерии системе учета». «Сударь, вы слишком добры ко мне, ведь это все равно, что придать моим бумагам цену наличных денег». «Я рад, что вас это устраивает, господин Дано». В понедельник утром я буду здесь с моим нотариусом и приглашаю вас с вашим нотариусом. Я отдам распоряжение, которые передадут в отдел ипотеки. Мы все оформим за два дня. Кроме того, если бы вы могли приехать завтра часа на два-три в Итан, то мы могли бы обсудить все более подробно. Я приеду, сударь, приеду, но... Но позвольте мне сказать, поблагодарить вас и... Предприниматель лепетал со слезами на глазах. «Прошу прощения, господин Дано», — сказал ему Дюран. «Меня ждут, вы должны меня понять». «Да, сударь, да». «Прощайте же, до завтра». И банкир проводил предпринимателя к дверям, прежде чем тот успел выразить признательность, которая переполняла его душу, и таким образом, выйдя из кабинета, господин Дано испытывал острейшую потребность выговориться. Ему так не терпелось выплеснуть наружу бурлившие в нем чувства, что он принялся произносить хвалебную речь, посвященную Мате Дюрану, перед слугой, который ждал его у двери особняка с кабриолетом. Он остановил по дороге двух или трех своих друзей и сообщил им, что у него открыт счет в доме Матье Дюрана, который оказался превосходным и благодетельным человеком, таким простым, таким добрым, таким незаносчивым, что он, дано, преисполнился самого неимоверного восхищения этим человеком. «Мне кажется», — заметил барон, слушавший от нечего делать, — «Дюран заслуживал таких слов». «Еще бы», — хихикнул дьявол, — «дать суду под залог недвижимости, что может быть великодушнее? Потребовать огромных гарантий, что может быть благодетельнее?» «Вы дворянин, господин Досерни», — сказал поэт, — «и вы недолюбливаете мир финансов. Но все ваши эпиграммы не умаляют восхищения от поступка мате Дюрана. «Восхищение! Вот подходящее слово!» — ответил дьявол. «Вспомните его, когда познакомитесь с обратной стороной медали. Но чтобы продемонстрировать вам ее, я должен продолжить мой рассказ. А потому вернемся в кабинет банкира».